Глава третья. Пахло палёной травой. На голову капала вода, живот холодило что-то мокрое. Нос чесался зверски, но шевелиться было лень. Я не удержалась и чихнула. Смачно, от души. В морду тут же ударила волна жара, ноздри наполнились дымом. В морду? Что происходит? Распахнув глаза, я потрясённо застыла. От моей пасти до стены с выдолбленным в её толще лазом чернела дорожка выжженного до камня мха. Кое-где он ещё вспыхивал алыми искрами, потрескивал догорая. «Я дракон? Почему? Когда успела обернуться? Во сне? И отчего вокруг такая подозрительная тишина? Где все остальные?» От мысли, внезапно стукнувшей в голову, прошиб холодный пот, а чешуйки мгновенно встали дыбом. «А что, если я их затоптала?» Сбоку донёсся тихий смех. Я торопливо повернула голову. Сандер сидел на высоком камне неподалёку. «На том самом, которому недавно меня прислонял». И всё. Больше никого не было. От ужаса горло перехватило, и вместо драконьего рыка из глотки вырвался придушенный теплячий писк. «Что случилось?» «Ты случилось. весело отозвался Сандер, спрыгнул вниз и направился ко мне. Мох под его ногами хрупал и рассыпался. Он больше не мерцал синим. Он вообще был странного цвета. От золотистого до румяно-коричневого, с весёлыми чёрными проплешинами. «Я что, ещё и огнём плевалась?» «Отлично. Кого не затоптала, того спалила. Да после такого меня, не думая, засунут в тюрьму. И будут правы. Нет, нет. Вряд ли бы Сандр веселился, если бы я устроила тут жерло вулкана. Хотя, может, его контузило каким-нибудь сталактитом?» «Да говори же, что я натворила!» — взмолилась я. «Где Аронхорт, Леди Нира, девочки? Они живы?» «Естественно». Уф, уже легче. А его-таки да, контузило. Каждое слово клещами вытаскивать надо. «Где они?» — повторила я. «Сидят в верхней пещере, ждут спасателей». «В какой ещё верхней пещере? Сейчас я точно кого-то прибью». «Если ты немедленно не расскажешь всё по порядку», — прищурилась я. Сандер подошёл вплотную к морде, погладил по носу. «Чихну!» — сердито предупредила я. «А я огнеупорный!» Он пожал плечами, снова погладил мой нос. Я отодвинула морду и, закрыв её лапами, «Трогают тут всякие!» Вопросительно уставилась на Сандра, ожидая объяснений. «Ты спокойно спала!» Он уселся рядом, опёрся спиной о мой бок. «Эй, я дракон, а не диван!» Вяло возмутилась я. «Ты спала!» Насмешливо повторил Сандр, вытянул руку и погладил крыло. «Да что ж за напасть! Что его все тянет меня потрогать? Как маленький!» Аронхорд переписывался. «Это я ещё помню. Остальные разбрелись кто куда. «Мисс Фразиэль обнаружила проход в ещё одну пещеру, которая расположена чуть выше этой. Мы её обследовали. Аранхорд сразу сообщил о ней своим людям, и тем удалось её обнаружить на старой карте подземелий. Потом все вернулись сюда. Энира взяла у Аранхорда перстень, очистила им воду в луже. Вообще-то перстень обладал кучей свойств, но после обвала их снесло почти полностью. Остались только функции светильника и очищения воды. Да плевать мне на все перстни вместе взятые. Дальше. Нетерпеливо поторопила я. «Когда все с наслаждением напились из лужи...» Невозмутимо продолжил Сандер, обрисовывая кончиками пальцев чешуйки на крыле. М -м, как приятно». Энира вздохнула и сказала, мол, «Жаль, что тут сыро. Неплохо было бы погреться и поджарить мха, чтобы перекусить. При этих словах ты встрепенулась, не открывая глаз, встала на четвереньки. И...» И обернулась драконом. «О, лунная дева! Воистину, у в сегодня день потрясений». Сначала объявляется давно умершая венеция, потом лорд Фразиэля обрастает женственными формами, а на закуску одна ведьма превращается в дракона. «Зевнула во всю пасть». «На кого зевнула?» — осторожно спросила я. Сандер молча поднял палец вверх. Я задрала морду. Прямо над моей головой на потолке пещеры чернело огромное пятно копоти. «Ничего себе зевнула!» Потом чихнула, зажарив целую плантацию мха, и отрубилась. «Чудесно!» Мой безмозглый в виду усталости и глубокого сна организм услышал Леди Ниро и решил помочь, не просыпаясь. Хорошо, что без жертв обошлось. Аранхорду и Нири я сам про тебя всё объяснил. Какое счастье. И что сказал советник? Советник сказал, что впечатлён, но Аэлин ему ещё понадобится, и поэтому сестёр по-прежнему должно оставаться две. О том, чтобы Хамерш и Фризель молчали, он позаботится. Клятву возьмёт. Скоро кулончиками весь обвешается с ног до головы. «И что было дальше?» — с любопытством спросила я. «Будить тебя никто не рискнул». «Благоразумно, после того цирка, что я тут устроила». Тихо надёргали жареного мха и ушли в верхнюю пещеру. Сандр погладил мой чешуйчатый бок. «Ну всё, хватит!» Я отодвинулась в сторону, села, подобрав под себя все лапы, и обвела их хвостом. «Я дракон, а не кошка». «Да?» — удивился Сандр. В его глазах развелись демоны. «А повадки те же». «Оставим в покое мои повадки. Лучше скажи, что с охранниками и остальными гостями. Что были около статуй?» «И охранники, и гости целы». Сандра обхватила руками колени. Их просто отбросила в сторону. «Слава всем богам! Вот только почему он хмурится?» «Но что-то не так, да?» — обеспокоенно спросила я. «Ветя не пыталась нас убить?» — медленно сказал Сандр. «Наоборот, защищала». «Защищала?» — возмутилась я. Да она гостей и охранников раскидала, словно щепки. И нас завалило камнями. До сих пор голова гудит от дурацкого сталактита. Кстати, нору, где мы Фрэнсис и Нати нашли, тоже она обрушила. Мы еле успели в лас нырнуть. Если бы я не почувствовала, как её сила подтачивает, разрушает твою магию, скрепляющую камни...» «Разрушает?» — перебил он, внимательно всматриваясь в мои глаза. «Или сдерживает начавшееся разрушение?» «Сдерживает?» Я задумалась, стараясь припомнить тот момент. Сначала была тревога. Потом по воздуху поплыл от магии, что окружал, впитываясь в стены и свод, и одновременно возникло ощущение разрушения, опасного, сильного. Но вот связаны они между собой или нет? «Не знаю», — растерянно сказала я. «Никак не пойму». «Ладно, допустим, Венетия спасала. Допустим, она ни при чём. Тогда что, демон Побери, стряслось возле статуи?» Люди Аронхорда обнаружили следы ловушки, настроенные на Иниру, Советника и меня. Как только мы собрались в одном месте, «Снова ловушка?» — я вскочила на лапы, потопталась, разминая их. «Такая же, как на пустыре за лавкой?» «Нет, куда более мощная. Настолько мощная, что если бы Ветя не раскидала гостей и охрану, если бы не устроила обвал, нас всех разорвала бы на куски». «Кто же так вас ненавидит?» — вырвалась прежде, чем успела захлопнуть пасть. «Девушку, у которой 15 лет назад погибли родные. Её отец Мак, мать ведьма и два брата варили запрещенные зелье, продавали подпольно». Аронхорды должен был их арестовать. «Стоп. Кажется, я поняла, о чём речь. Та самая история гибели целой семьи при задержании». Они мало писали. «Мне удалось найти лишь пару заметок». А всё потому, что произошла она практически одновременно с героическим спасением Фрэнсис от грабителей, и подвиг молодого Аронхорда занимал газетчиков куда больше, чем неудачный арест. Они пытались бежать, применив все зелья, что на тот момент имелись в доме. Аронхорду удалось вытащить только младшую дочь. Ей тогда было 15 лет. Тихо говорил Сандер. Все эти годы она готовила месть. Училась, восстанавливала старые связи родителей, заводила новые, копила средства, развлекаясь небольшими покушениями. В конце концов, вышла замуж за гнома и устроилась к на работу. Вместе с мужем. «Миссис Кассарди?» махнула я от удивления, сев на попу. «Но она же...» «Постой. Те преступники, маг и ведьма. В семье людей не мог родиться гном». «Не мог?» «Но для того, чтобы тебя считали гномом, вовсе не обязательно им родиться» пожал плечами Сандер. Во внешности представителей разных рас не так много отличий. Ну да, он сам яркий тому пример. Больше похож на человека, чем на своих сородичей. И люди бывают маленького роста. Так почему бы невысокой ведьме не выдать себя за гномку? И вроде всё сходится, но... Миссис Кассарди совершенно не умеет скрывать чувства и притворяться. Она старается быть невозмутимой и вышкаленной, но по её лицу можно всё прочитать, как по открытой книге. И эта коварная убийца? Не верю, ни капли. «Любые улики можно подтасовать, любые подписи подделать. Уж мне ли не знать? Мне, дочери шпиона». Я склонилась, придвинув морду вплотную к лицу Сандры и заглянула в глаза. «Её поймали?» «Задержали. И она всё отрицает?» «Естественно. И все улики, конечно же, указывают на неё? И прошлое, и те, что обнаружили сейчас?» Сандер быстро протянул руку и погладил меня по носу. «Да, ты всё правильно поняла», — усмехнулся он. Её подставили, поэтому Аранхорд сейчас разрабатывает план. В нём заняты только проверенные сотрудники тайной службы короля. Мог бы и раньше пользоваться только проверенными. Тогда бы, глядишь, и папу на каторгу не упекли, и мне не пришлось бы швею из себя изображать. И что за план такой? В подробности он даже меня не посвящал. Знаю только, что к нам в верхнюю пещеру пробиваются его люди, а официальные поиски ведутся совсем в другом месте. Через некоторое время нас всех объявят мёртвыми. «Зачем?» — оторопела я. Как это поможет вычислить настоящую ведьму? Ранхорд надеется, что она настолько глупа, что придёт сплясать на его могиле? Вряд ли. Скорее всего, это очередная многоходовая комбинация, на которой он мастер. Мастер. Ага. Хороший план. Вот только в нём нет места моим родителям. Они же с ума сойдут, узнав о моей гибели. Мама и папа должны знать правду, — потребовала я. Иначе... Иначе только меня здесь и видели. Раздваиваться я умею. Сквозь камни летать научилась. «Закончу оборот где-нибудь в необваленном месте. Главное — не застрять и не заблудиться. Рискованно, но издеваться над родителями я не позволю. Пусть Аранхорд потом сам наряжается в платье и изображает Айлин». «Им скажут», — кивнул Сандер, — «после клятвы. Аранхорда по его гениальному плану одного откопают, чтобы бегал и мстил. Или нас тоже выпустят?» «Конечно, выпустят», — озадаченно моргнул Сандер. «Интересно, чему он удивляется? У него же такой милый дядя». «Правда, нам придётся некоторое время скрываться в каком-нибудь укромном месте». «Догадываюсь, в каком. В комфортабельной камере с решётками на окнах и видом на крепостную стену». «Впрочем, меня это не коснётся. Сандер же говорил, что Айлин понадобится советнику». «Кстати, у нас проблемы», — нахмурилась я. «Проблемы?» — переспросил Сандер. «Да, будет странно выглядеть, если Мэрит находится под завалом, а её сестру где-то носит». Алин должна появиться немедленно, бегать в панике и теребить охранников. А я не знаю, как это сделать». А Айлин не беспокойся», — усмехнулся Сандер. «Её прекрасно изображает Рен». «Рен? Метаморфы вообще-то терпеть не могут превращаться в особь противоположного пола. Причина одна — сделать из себя женщину, будучи мужчиной, не выйдет. Только голову до да кисти рук и ног получится изменить, остальное останется прежним. Придётся маскировать платьем и подкладывать в нужных местах. А он справится?» «Уже справился. Сейчас носится по пещере, где мы пропали, обещая проклясть и сварить в котелке всех вместе и каждого в отдельности. И плевать он хотел, что он дракон. Запасы Мэрит у него под рукой. Так что, мол, ищите или вызывайте короля». «Вернусь, перья выщипу из-за такой Айлин», — проворчала я. «Мэрит», — вкратчиво протянул Сандер. Я насторожилась. «А как тебе удавалось изображать двух сестёр одновременно? Не по очереди, а именно рядом?» «Их же многие видели, и ни у кого не возникло и тени сомнения, что вас действительно двое». «Придётся каяться». «У меня есть жук-артефакт, который при активации создаёт ауру, неотличимую от моей. Он прикреплён на чехол из паутины, пропитанной кучей заговоров. Сопушки его надевают, и всем кажется, что это мэрит Или Айлин, в зависимости от того, какую сестёр нужно изобразить. Только говорить не могут, и трава под ними не прогибается. Слишком лёгкие». «Сопушки?» — оторопело выдохнул Сандер. Отступив, сел на камень и громко расхохотался. «Сопушки!» «Они самые!» «Я думал, ты какое-то зелье распылилась, чтобы в глазах двоилось!» «Тогда бы обе девушки двигались одинаково, а это было бы странно», — Фыркнул я. Отошла подальше, потянулась к магии и тут же задумчиво повернулась к Сандру. «А винетия? А пряхи? Они есть в плане аронхорда?» Сандр помрачнел, дотронулся до браслета на руке. «Нет», — наконец ответил он. «Но зато в моём плане есть, и когда пряхом полностью откроется путь, я иду с ними». «Ты?» — я от удивления свесила крылья плащом. «Неужели Аронхорд не поверил, что его жена жива? Почти жива. Но не он?» Сандер отрицательно покачал головой. «Ну да, зачем Аронхорду пряхи? У него есть многоходовая комбинация, так сказать, шикарный план. И злобная вражина, которую срочно нужно поймать. Вот советник!» Захлопнув рот и сложив крылья, я сердито осведомилась. «Надеюсь, тебе не нужно говорить, что я иду с вами?» «Не нужно», — улыбнулся Сандер. И от этой улыбки, тёплой и нежной, сладко сжалась в груди. «Уже догадался, что ты не отпустишь девочек одних». «Не только девочек, но и одного вредного, самоуверенного и невероятно отважного племянника-советника». Я отошла подальше, потянулась к магии. На сей раз, оборот, занял ещё меньше времени. Через один удар сердца я уже разглядывала свои ободранные туфли. Печальное зрелище. Что в них топать, что босиком. «Когда откроется путь?» — с надеждой спросила я. «Вдруг у меня ещё есть время, чтобы переобуться?» «Может, завтра». Сандер неопределённо передёрнул плечами. «Может, через несколько дней. Может, сегодня». «А как ты поймёшь?» Серебристые нити, сотканные из магии, куполом закроют прях, отгораживая от остальных и укажут дорогу. В этот момент лучше быть рядом с ними. Если окажешься вне купола, по другую сторону нитей, придётся ждать, пока магия истончится. «И сколько ждать?» «Неделю, две». «Сколько-сколько?» Я подскочила на месте и рванула «Так почему мы все еще тут? Вдруг девочек прямо сейчас?» «Отгораживает. Где потом их искать?» Обзявшись за руки, мы промчались через пещеру, нырнули в узкий проход, и Сандер буквально потащил меня за собой по крутому подъему. «Значит, тот, кого накроют вместе с пряхами, может сразу идти с ними?» пропыхтела я в широкую спину. «Да». «А не идти может?» «Может, но тогда ему опять-таки придется сидеть и ждать, когда магия исчезнет» неделю-две, иногда это занимает месяц. В молчании отдалев оставшийся подъём, мы наконец вывалились в небольшую пещеру. Она казалась уменьшенной копией только что покинутой. Тот же светящийся синим мох, правда, с проплешиной в центре. Те же облезенные временем стены. Разве что с потолка не капало и не было луж на полу, хотя где-то справа журчало. Я повернула голову на звук. В самом углу, откуда-то сверху, тонкой струйкой текла вода падала в каменную чашу на полу и водоворотом исчезала в отверстие в её дне. Чуть дальше виднелся пролом в стене, похожий на слегка кривую узкую арку. «Что там?» — с любопытством спросила я. «Судя по плану, вход в старые, давно заброшенные пещеры. Хочешь посмотреть?» «Ой, нет, хватит с меня пещер!» Сандер тихо рассмеялся. Цепляясь за него, я огляделась. Лорд Эренхорд снова что-то писал, пристроившись на мягкой кочке. Возле него кругами ходила Фрэнсис. Чуть поодаль, Леди Инира и Нати разглядывали узоры из разноцветного камня на стенах, подсвечивая их перстнем. На проплешине в центре были сложены вещи: камзол советника, небольшая фляжка и два платка, на которых горкой лежал поджаренный мох. Мерид, это мы вам оставили, раздался мелодичный голос Леди Ниры. Перекусите немного. В животе тут же требовательно зурчало. Да, да, нас нужно кормить. Мы тут уже почти сутки. Стараясь не бежать со всех ног, я прошествовала к платкам, опустилась на колени, взяла горсточку мха, сунула в рот и зажмурилась от удовольствия. По вкусу он напоминал хлебную корочку. Прожевав, цапнула следующую порцию. Леди Нира отдала Нате перстень и подошла к импровизированному столу. «Сейчас принесу попить», — сказала она и, подцепив фляжку, направилась к каменной чаше. Тут такая чистая вода, что перстень не нашёл ни одной примеси. Леди Нира открутила крышку подставила фляжку под прозрачную струйку и улыбнулась мне открыто и устала. Совместная дорога всегда сближает. Спадают маски, вылезают недостатки. Но, к счастью, мы обошлись без этого. А что касается Фрэнсис, она как была вредной, так и осталась. Я уплетала мох с интересом, наблюдая за вредной Фрэнсис. Та почти добралась до советника. Ещё шаг и просто наступит на него. Что она собирается делать? Споткнётся или внезапно потеряет сознание? Или всё сразу? Я потянулась за мхом и замерла, озадаченно глядя на стену возле Нати. По камню, точно тонкие корни, быстро разрастались серебристые нити. В них чувствовалось неопасное разрушение, почти такое, как в браслете. Но немного иное. Неподалёку от Фрэнсис был второй источник нитей. Но там они не велись по стенам, а летали прямо в воздухе. И их становилось всё больше, больше. Нати в изумлении попятилась, Фрэнсис завизжала, а Ранхорт вскочил на ноги. И тут время будто остановилось. Сандер машинально накинул камзол советника, сгреб с пола остальные пожитки. Я сунула в карман мох, что был в руке, и мы подбежали к Нате. А нити блестели над головой, струились вниз, сплетаясь в купол. Да, это действительно напоминало купол из серебристой паутины. Оборвав виск, Фрэнсис просунула руку между нитями, вцепилась в ранхорда, дёрнула его на себя. И Нира, закручивая крышку фляжки, неслась к советнику, но за его спиной уже сомкнулось серебристое кружево. Она упала на колени и запустила фляжку в узкую щель между полом и опускающимся куполом. Удар сердца, и серебро коснулось камня под ногами, окончательно отрезая Ниру. Дрогнула и устремилась к тому самому пролому, что вёл в заброшенные пещеры. Натя повернулась за ним, шагнула. Фрэнсис выпустила ранхорда, замерла на миг и качнулась в ту же сторону, удивлённо распахнув глаза. «Пряхи!» — едва слышно пробормотала Натя. «Они зовут меня?» «Зовут!» — зачарованно повторила Фрэнсис. «Я могу найти своё место среди них». Натя склонила голову, прислушиваясь. «Если пройду испытания, стану такой, как они. Видеть судьбы, плести нити». Стану. восторженно выдохнула Фрэнсис. И они медленно побрели к пролому. Мы с Сандром оглянулись на Ранхорда. Тот слепо смотрел в переплетение серебристых нитей. «О, лунная дева! Правая рука короля!» Могущественный советник, бесстрашный воин, о чьём мужестве ходила столько легенд, был белее своей рубашки, словно призрак увидел. Или кое-что пострашнее. «Идёшь?» — тихо спросил Сандер. «Нет», — отрезал Ранхорд. «Что? Ладно, раньше он не верил в существование прях. Я тоже не верила. Но сейчас. Как можно отрицать очевидное, если перед носом висят их нити, а две девушки идут прямо к ним? К ним, к пряхам» у которых можно точно выяснить, что случилось с его женой. Леди Нира по ту сторону стены выдохнула с таким отчаянием, что захотелось дать одному прямому советнику по макушке и насильно утащить с собой. Сандер, и не думая снимать камзол, протянул ранхорду, мох и фляжку. «Ты уверен, что продержишься на этом две недели?» Напрасно отдаёт. «Нет, мне не жаль, прях ведёт путь, и на нём наверняка будут еда и питьё, но лечебное голодание хорошо проветривает голову. Глядишь, рванул бы следом за нами». Аронхорд молча забрал предложенное, Сандер кинул взгляд на Фрэнсис и Нати, быстро метнулся и встал перед ними, отрезая дорогу. Все растерянно остановились, потом попытались его обойти. «Мэрит, бегом!» — крикнул он, раскинув руки и ловяту то одну то другую. «А тебе хорошего отдыха, дорогой дядя!» «Устроил тут танцы!» — буркнул дорогой дядя и развернулся к Ледейнере. «Тебя переправят в безопасное место. Побудешь пока там!» Я махнул рукой и поспешил к Сандру. «Шкатулка работает, я буду связываться со всеми отсюда», — донёсся спокойный голос Аранхорда. Он немного подумал и добавил. «Не волнуйся, всё идёт по плану». Вот зря добавил. Последняя фраза раскалённым прутом вонзилась у мозг, в клочья порвала остатки моего благоразумия. Я резко затормозила и разъярённой кошкой буквально прыгнула к Аранхорду. «По плану? По какому такому плану?» Да ваша многоходовая комбинация полетела коту под хвост в тот момент, как нас именно накрыла. Или вы и это планировали? Очнитесь же, вы застряли в ловушке на пару недель и стали совершенно бесполезны для этих ваших планов. Сами за ведьмой охотиться не можете, да и приманка из вас так себе. Вам только и остаётся, что строчить записочки, ждать новостей и обрастать мхом, пока ваши люди наверху ловят вражину. А Сандер тут, внизу, ищет вашу жену. Тело зазудело, на пальцах проступили чешуйки, ногти удлинились, превращаясь в когти. Засияли золотые руны на запястьях, метка на шее налилась теплом. «Леди Хаммерш, мисс Фразель, подождите немного», — тихонько уговаривал Сандер. «Как только вы зайдете в тоннель, нас тут же отрежут нитями, и мы не сможем вас сопровождать». «Какие могут быть дела, когда вы видели Венетию?» Я шагнула и оказалась так близко к Ранхорду, что тот невольно отступил. В его прямо сжатых губах не было ни кровинки. «Видели. И я видела. С ней что-то случилось. Страшное. Она не живая и не мёртвая. Я знаю, я чувствую. Венетия вас любила». «Когда-то она защитила вас ценой собственной жизни и вчера снова спасла, а теперь ей нужна ваша помощь. А вы? долюбили да любили ли вы её вообще?» Ранхорт отшатнулся, словно от удара. На миг в его взгляде мелькнули тоска и застаревшая боль и скрылись за гневом. Я вгляделась внимательнее. Внутри советника разрасталось разрушение. Знакомое разрушение. Такое же точно я ощущала в лорде Элктоне. Но здесь оно было куда более мощное, яростное, направленное не только на себя, но и наружу. «Ненависть ядовита и опасна», — тихо сказала я, глядя прямо в холодные серые глаза. «Очень опасна. Она сначала вползает в ваши мысли, захватывает их, потом подчиняет себе всю вашу жизнь и начинает разъедать, отравлять вашу душу, пока не разрушит её полностью, оставив лишь пепел и пустоту». «Душу?» — донеслось сзади. Я обернулась. Сандра шарашенно смотрела на меня. «Да, я вижу разрушение в душах. Я же говорила, что отличаюсь от других драконов», — устала кивнула я и вновь отвернулась к Ранхорду, вид которого был уже не столь неприступным, хотя по-прежнему упрямым. «Ненависть опасна», — задумчиво повторила я. «Но за ней так хорошо можно спрятать боль, тоску и страх. Даже от себя, правда?» Слова срывались с языка одно за другим, сами. Мне даже не приходилось их подбирать, словно говорило что-то внутри меня, мудрое и понимающее. «Вы боитесь, просто смертельно боитесь поверить, потому что если пряхи скажут, что вернуть Винетию невозможно, вам придётся вновь её потерять, на сей раз уже окончательно, вновь пережить невносимую боль и горечь утраты. Это тяжело. Да, куда легче отдаться привычной ненависти и ярости, упиваться местью, направив на её осуществление все мысли и чувства. А что дальше? Что будет дальше, когда месть свершится?» «Послушайте», — надменно отозвался лорд Таранхорд. Над верхней губой и на бледных висках блестели капельки пота. «Нет, это вы послушайте», — перебила я со злостью, вцепляясь в его рубашку и даже встряхнула для убедительности. «Я скажу вам, что будет дальше. Вы поймаете ведьму, даже пару раз сходите к ней в тюрьму, наслаждаясь победой, и ненависть предательские иссякнет, спалив вашу душу дотла. И вот тогда...» ослепленные планами мести, вы очень чётко и ясно поймёте, что своими руками оттолкнули единственный, пусть и призрачный шанс спасти жену и тем самым предали её, потому что банально струсили, но будет поздно». Ранхорд молча отлепил мои пальцы от своей изрядно помятой рубашки. Прямой пегас. Бесполезно. До него не достучаться». «Ну и оставайтесь тут. Можете даже объесть весь мох с пола. На две недели как раз хватит. С водой будет похуже, но ничего, потерпите». Я обречённо махнул рукой. «Единственное, что могу для вас сделать, это нашептать заговор на бодрость. Будете доставать ваших подчинённых по шкатулке круглосуточно». Аронхорт отрицательно покачал головой. «Ну, как хотите», — вздохнула я, убирая когти и чешую. И побежала к рвущимся в путь будущим пряхом, на ходу одёргивая потрепанные рукава. «Сначала мы с Мэрит войдём, потом вы», — скомандовал Сандер, взяв меня за руку и отыскал глазами леди Иниру. Та прошептала. «Удачи». Сандер кивнул, и мы нырнули в пролом. Следом влетела нати обогнула нас и заспешила вперёд, подсвечивая себе перстнем Аранхорда. За спиной стояла такая тишина, что слышно было, как журчит вода, стекая в каменную чашу, и тихонько топает Фрэнсис. Наконец, сзади послышались быстрые шаги. «Любил!» — обгоняя, Фрэнсис пробурчал Аранхорд. «Люблю и буду любить Венетию, чтобы с ней не произошло!» Так злобно пробурчал, словно я его пытала, чтобы вырвать это признание. Фрэнсис вздрогнула, замерла на секунду и рванула мимо нас к Нате. слышала Но смириться ли? Я оглянулась. Купол полностью втянулся в пролом и теперь летел за спиной Аронхорда. Через мгновение нити брызнули по стенам далеко вперёд, залив тоннель с серебристым светом. Я зачарованно проследила взглядом за ними. Будущие пряхи ахнули и зашагали быстрее. «А доставать помощников?» — донеслось сзади. «Я смогу откуда угодно».